Глава двадцать первая. При всем уважении нужно дождаться, пока аномалия развеется, переборов эмоции, ровно проговорил граф Хоркин. При всем уважении, граф, на настолько что упал дом, это не добавляет мне терпения и благоразумия. Плату, пожалуйста, холодно ответил я, требовательно дернув ладонью. Глаза Хоркина вспыхнули. Он был сильным отмеченным и держал покров, готовый сорваться в бой. Но вдруг его взгляд стал изумленным, и мужчина завертел головой по сторонам. Неужели опешивший граф только сейчас понял, что зональный паразит не работает? Но ну, так это и тебе, гад, на руку. Смахнешься с нами в полную силу. Если рискнешь, конечно. Немигающим взглядом я смотрел на графа. Он поморщился и отступил на полшага. Затем повернулся к своим. «Принесите из моей машины коробку с наградой. Живо!» — велел он. Одного из гвардейцев как ветром сдуло. Граф же собрал волю в кулак и спросил у меня. «Я рад, что вам удалось пережить эту катастрофу. Прошу, утолите мое любопытство. Как вы с этим справились?» «Блестяще!» — коротко ответил я, не желая на него тратить время. Граф едва ли не зарычал, но, когда наши взгляды встретились, вновь взял себя в руки. Кивком головы я указал в сторону парковки. «Раз все равно идти к машинам, то давайте пройдем все вместе», — заявил я и, не дожидаясь ответа, зашагал вперед. Я ощутил вспыхнувшую жажду убийства, однако Хорькин быстро взял себя в руки. Он все не мог решиться напасть на нас в открытую и довести начатое до конца. И, честно говоря, меня это радовало. Нет, я не прочь уничтожить еще один графский род Новосибирска. И, может быть, сделаю это позже, если Хорькины будут себя плохо вести. Но сейчас меня больше всего волновал вопрос, что со Светой. Тратить время на глупости я не собирался. Уже возле парковки гвардеец передал красивую деревянную коробочку своему господину. Остановившись, я требовательно протянул руку Хорькину. Поколебавшись, тот передал мне коробку. «Спасибо, что откликнулись на наш заказ и выполнили его», — проговорил он. «Не за что. Обращайтесь», — хмыкнул я и бесцеремонно заглянул в коробку. Там лежало красивое кольцо из металла, напоминающего серебро. с большим красным камнем по центру. Достав его, я хотел передать кольцо Маше, но передумал и отдал его Олегу. «Сам ей кольца дари», — усмехнулся я. «И быстрее». Олег удивленно кивнул. «Вы что же, не верите мне, что это то самое кольцо?» — возмутился граф, глядя на то, как Маша осторожно примеряет артефакт. «Верю, но проверяю», — невозмутимо ответил я. «На самом деле я просил его показать кольцо еще до начала нашей операции. А то вышло бы глупо, если бы мы пошли в ловушку, а в итоге не получили то, ради чего все затеяли. Так что я знал, что нужное кольцо у графа есть». «Да, все работает», — кивнула Маша. «Спасибо, граф», — хмыкнул я и протянул ему руку. Поколебавшись, он ответил на рукопожатие. «С вами приятно иметь дело», — криво улыбнувшись, произнес я, вешая на него энергетического паразита. «Да, граф держит покров. Да, эффект будет слабее, чем при прямом контакте, и начнет проявляться позже. Но не могу же я оставить его без подарка, верно? Кстати, а как там полковник Косимовский поживает? Ему я на шею паразита повесил, когда тот был без защиты». Попрощавшись с графом, я быстро направился к своей БМВ. Остановившись возле двери, сделал вид, что пошатнулся. Моя нога уехала за переднее колесо тачки и коснулась носком небольшого ящика. За трофейный зональный паразит тут же отправился в мой пространственный карман. Редчайший артефакт, который ослабляет людей вокруг себя. Хорошая компенсация за упавшее на голову задание. Граф Хорькин Архип Гаврилович, глава службы безопасности рода, проводив взглядом удаляющиеся машины белую BMW X5 и черную древнюю Волгу, раздраженно сплюнул себе под ноги и закурил. В три тяжки выкурив сигарету, он прикурил вторую и достал из кармана мобильный телефон. Брат, привет, поздоровался он с головой своего рода своим двоюродным братом. Здравствуй, Архип. Ну как дела? Тело Белозерова откопали, а то вдруг Булатову начнут нос воротить и скажут, что мы каких-то смердов прикончили. Он засмеялся над своей шуткой. Тело Белозерова встало и ушло, Кирилл, проговорил Архип. Повтори, мигом посерьезнел глава рода. Что ты сейчас сказал? Наш план провалился, он и его команда пережили подрыв здания. Как у них хватило на это сил? Булатовы ожидали нам зональный паразит. «Ты включил его?» «Разумеется. Но что-то пошло не так. Когда я пришел, паразит был отключен. Я отправил бойца разобраться». Архип подавился сигаретным дымом и закашлялся. В этот момент он подумал, что поторопился звонить двоюродному брату. Нужно было разобраться в деталях. Но чего то вся эта ситуация выбила опытного избэшника из колеи. «Господин, беда!» — закричал бегущий к нему гвардеец. Этот крик через трубку телефона услышал и глава Рода. Что там, Архип? Алло, эй, ответь мне. Алло, будешь молчать, и я вырву твой язык, раз все равно им не пользуешься. Секунду, брат, быстро проговорил избашник в трубку, отвел ее и перевел взгляд на запахавшегося гвардейца. Сейф открыт, замок будто бы расплавили, а внутри пусто. «Что?» – изумленно пробормотал Архип Гаврилович, совершенно не ожидая подобного. «Что?» – заревел глава рода из телефонной трубки, услышав доклад. «Вы там что, придурки, не только этого захудалого смерта завалить не смогли, так еще и чужой артефакт пролюбили? Вы там охренели, что ли? Архип! Архип!» «Да, брат. Прости, брат. Будем разбираться». Приложив трубку куху, зачистил из не понимая, как такое произошло. Кто проник на оцепленную территорию и украл чужой артефакт? Кто помог Белозерову? Враги рода. Враги Булатовых? Кто это сделал? Разбирайся, разборщик хренов! резко выкрикнул с трубки глава рода. Булатовы обещали мне артефакты Белозерова. Помощь с получением страховки за здание и выгодный контракт. Если мы не закончим начатое, не прикончим этого выродка и не найдем их сональный паразит, ты, твоя семья и вся ваша ветвь рода будете мне выплачивать из своего кармана Воевать с булатовыми из-за привара артефакта. Я уж точно не собираюсь, понял? На брат, он же стоит миллиард! Изумленно проговорил Архип. Плюс еще миллиард сверху за упущенную прибыль. Припечатал глава. Два миллиарда будете мне должны. Все до нитки распродадите. Баб своих разденешь, цацкие шмотки их продашь. В мешки из-под картошки обредишь, раз не можешь с элементарным заданием справиться. Понял меня?» Архип Гаврилович представил, как забирает у своих трех жен, привыкших жить в роскоши, их брендовые модные вещички и дорогущие украшения вроде этих гвоздей карте. Граф вздрогнул и поежился. «Все сделаю, брат», — быстро произнес избашник. «Верну зонального паразита и прикончу Белозерова. Все будет». «Действуй! Отбой!» — рявкнул глава рода и, похоже, швырнул трубку в стену. Выдохнув, Архип Гаврилович замер, затем грязно выругался и всплеснул руками. «Ай!» — воскликнул он, схватившись за кисть правой руки. «Дерьмо! Что ж рука-то так болит?» «Мы едем, едем в далекие края. Мы едем, едем злодеев убивать». Насвистывая незатейливый мотив детской песенки, я вжимал педаль газа в пол. Когда мы отъехали от территории Хорькиных, я связался с Олегом и сказал ему припарковаться на обочине, а затем вместе с Машей велел перебраться в мою машину. А то коломага змея не поспевала за моей крутой тачкой, обслуженной прекрасной автомеханицей. «Я не пойму, ты радуешься, злишься? В тебе певец умер», — проворчала Лиза, покосившись на меня. «Всё сразу, отозвался я, кроме последнего. Певец во мне живее всех живых». «Смотри», — прокашлившись, я затянул. «Я свободен!» И включил на руле М-режим, отчего машина полетела ещё резвее. Скосив взгляд на экран, я ткнул пару кнопок на руле. Колонки автомобиля голосом какой-то механической дамы сообщили нам, что парад абонента выключен и бла-бла-бла. Света все никак не отвечала. Однако тут же машина зазвонила, и на экране высветился недобавленный в контакты, но уже знакомый номер. «Алло, ну, как у вас там?» Быстро спросил я барона Ахмедзянова Емельяна Маратовича, одного из избашников анжуйских Захаровых. «Мы нашли ее светлость. Благодарю за содействие», — произнес он напряженно и, похоже, собирался положить трубку. «Стоять, барон!» — рявкнул я во всю глотку. «Где она? Я с группой уже еду. У вас явно проблемы, и наша помощь вам уж точно не будет лишней». Ахмедзянов ответил не сразу. Похоже, не привык он, чтобы какой-то левый чувак так на него кричал. Да к тому же ему явно нужно было время, чтобы переварить мои слова. Пока он молчал, на меня задумчиво смотрела Лиза с соседнего сиденья. Эта дамочка будто бы оценивает каждый мой шаг и мысленно делает пометки в моем досье. «Благодарю», — после недолгих размышлений коротко произнес барон. «Угол Инициативный и проспекта Первых Одаренных. Там группа ее светлости вступила в бой с неизвестными. Мы не успеваем прибыть, В вашей группе будет гораздо ближе». «Спасибо, барон. Не дрейф, спасем герцогиню». Я отключился и, выкрутив руль, выехал на встречку, быстро обходя колонны из маршрутки, осинизаторской машины с надписью «Кока-кола» на баке и грузовика шестерочки. Народ, подкорректируйте курс, велел я своим, ибо голосового управления у навигатора в моей двенадцатилетней тачке не было. Хотя почему не было? Было, но только если в машине есть пассажиры, которым я голосом и даю команду. «На ближайшем повороте направо», — спокойно сказала Лиза, сверившись с картой. Я послушно повернул. «Сейчас прямо, а потом туда», — невидимая для других фая указала крылом на северо-восток. «На ближайшем повороте поверни налево, потом направо», — проговорила Лиза. Я бросил быстрый взгляд на фаю, а та лишь развела крыльями в стороны. Так-то она чувствует браслет, заряженный ее пламенем на кисти светы. Но дракониха может указать направление, а не точный маршрут. Вот если бы мы летели по небу, и не нужно было огибать дома, было бы проще. Я невольно вспомнил, как выбирал для Светы подарок. Сперва хотел бусы с крупными камнями, типа тех, что носит Кристи. Когда поделился мыслью с Фаей, зверюга лишь заливисто расхохоталась. говоришь, мне не относиться к людям как к собакам, а сам своим самкам дальше шайники, просмеявшись, сказала она и послала мне образа с бусами на шее Кристины и с колье на шее Лизы. Тогда я подумал, что стоит, наверное, немного разнообразия проявить хотя бы сейчас, на начальном этапе. Так что через Тимура приобрел россыпь шариков, именуемых хранителями стихии, каждый из которых был заметно меньше тех, что в бусах Кристи. Зато общий вес и бус Кристины, и браслета Светы получился примерно одинаковым. «Здесь поворот», — спокойно произнесла Лиза, возвращая меня обратно в реальность. Я глянул в зеркало заднего вида. Маша и Олег на заднем сидении были напряжены и неподвижны, точно лавянные фигуры. «Впереди, возможно, нас ждет серьезная бойня», — проговорил я строго. «Могу высадить, ребята, без обиды каких-то последствий». «Странно такое говорить, когда сам их пригласил в свою тачку. Но необходима финальная проверка. Одно дело ходить в мелкие аномалии или в аномалии серьезные, но под присмотром старших. И совсем другое дело участвовать в войне аристократов». Лиза, после моих слов тоже усевшись в полоборота, внимательно уставилась на сладкую парочку. Олег с Машей переглянулись. Девушка оказалась быстрее и, подавшись вперед, выпалила. Света и наша подруга, и мы ей хотим помочь. «Там будут трупы людей», — спокойно проговорил я. «Люди будут пытаться убить вас, а вам придется убивать их». Маша поджала губы. Олег крепко приобнял ее и сказал ей тихо. «Останься, я буду биться за нас двоих». Девушка подскочила на месте и выпалила. «Нет, у меня не так много друзей, чтобы стоять в сторонке, когда им грозит смертельная опасность». Слева от меня послышался громкий хлопок. Это Лиза приложила ладошки к щекам. «Какая прелесть!» — выпалила капитанша. «Какая наивная простота!» «Эй, не нужно!» — попытался защитить возлюбленную Олег, но Лиза резко проговорила. «Я еще не закончила. Послушайте меня оба. Это здорово, что вы готовы сражаться за свои идеи. Но голову тереть не стоит. И светлость уж точно не порадуется, если вы сдохнете, пытаясь спасти ее». «Вам понятно? Будете лезть на рожон во время боя или делать глупости, я сама вас вырублю, а затем затащу на тренировочные полигоны ОКЖ, и вы трижды пожалеете, что во время летнего солнцестояния обрели метки. Вам ясно?» Сладкая парочка синхронно сглотнула и закивала. «Молодечки!» — хмыкнула Лиза и повернулась в мою сторону, ехидно произнеся. «Надеюсь, командир группы не против?» «Абсолютно не против». «Отвечаешь за них головой», — спокойно ответил я, видя впереди полицейскую машину, перекрывшую дорогу. Мы не собирались тормозить, так что полицейский сперва замахал руками, а затем схватился за пистолет. Пришлось сбросить скорость и опустить стекло. «Мы от герцога анжийских Захаровых!» — крикнул я, размахивая рукой с меткой. Даже на скорости полицейский смог разглядеть метку и разобрать мои слова, так что нам удалось проехать дальше, не получив пулю в колесо. Впереди слышался грохот и выстрелы. «Активируем покровы, достаем оружие и броню», — быстро произнес я. Сладкая парочка и Лиза синхронно прикоснулись к своим кольцам-оруженосцам. Позади послышался противный треск. «Упс, сорян, Макс», «виновата», — виновато проговорил Олег. Кожаная обивка сиденья не выдержала острых выпуклостей на его доспехах. «Я тяжело вздохнул». Но лучше уж так, чем если бы змей в одном покрове выскочил из машины и, словив грудь огненный шар, отправился бы на перерождение. «Опа, самки номер два тут нет, она дальше и движется», быстро сообщила мне Фая, когда впереди показался тигр Светы, из-за которого отстреливались выжившие гвардейцы. Еще один тигр плал слева, врезавшись в столб, а третий был разбит на две части. Одна залетела в булошную кондитерскую, расположенную на первом этаже жилого дома, а вторая в пивнуху по соседству. Блин, должно быть плохо спиться сейчас местным жителям. Им завтра на работу идти, а у них под окнами неизвестные лиходеи убивают герцогских гвардейцев. К слову, видел я и машины неизвестных. Три черных внедорожника, выше тигров, немного шире и длиннее, и, разумеется, тяжелее. Как-то у нас с Кристиной выдался совместный вечер, и мы разглядывали на ее ноутбуке фотки подобной армейской техники. Такие внедорожники называются «Медведь» и выпускаются на УАЗе, у Стиновском автомобильном заводе. Эдакий прямой конкурент Тигра от князей Устиновских. На крыше одного «Медведя» был установлен пулемет, а на крыше другого и вовсе какая-то неведомая мне дура. Миномет, что ли? «Млядь!» Нас заметили, и стрелки с обоих тачек направили свои орудия в нашу сторону. Еще и два отмеченных замерли, выставив перед собой руки с явным намерением тоже испортить мою машинку. Лизи, крикнул я. «Спасай Бэху!» Капитанша тяжело вздохнула и откинула со лба прядку. «Запомни этот момент. Не только твоя автомеханица заботится о твоей машине». Громыхнуло, раздалась пулеметная очередь, а огненный ветровой поток, выпущенный отмеченными, слились в один, усиливая друг друга. Я выкрутил руль в сторону, пытаясь уйти. Однако полностью покинуть зону поражения не удалось. Но стекло Бэхи на пассажирской двери уже было опущено, и изящные ручки капитанши смотрели в сторону вражеской атаки. А дальше с ладони Лизы сорвался мощный шквал, создавший ветровую стену. «Света там нет», — быстро произнес я. «Ехать надо дальше». «Они не отпустят!» — выкрикнула Лиза. «И гвардейцы почти кончились. Если эти твари рванут за нами, будут мешаться. Будут жертвы среди гражданских». «Макс, поезжай!» — послышался сзади меня уверенный голос Олега. Лиза закатила глаза. Она бы и пол бы себя с радостью хлопнула, да до сих пор поддерживала свою защитную технику, тратя на это уйму энергии. Я вам что говорила? Начала была она, но на сей раз уже Олег ее перебил. Мы останемся втроем. Без вас, Лиза, мы не справимся. Капитанша закусила губу, раздумывая, затем скосила на меня взгляд и дунула вверх, пытаясь сдуть со лба непослушную прятку. Не говори потом, что я не была к тебе добра, проворчала она. Я и не говорю, улыбнулся я ей и, проведя пальцами по ее лбу, поправил красивую прядь ей за ухо. Спасибо, ребята. И удачи. Сладкая парочка быстро выпрыгнула из машины, а затем помогли выйти Лизе, которой надо было хотя бы одной рукой, но поддерживать ветровую стену. Я бросил на них в очередной раз взгляд. Маша уже накладывала чары на Лизу и Олега, змей доставал из мешочка чипсы восстановления. Все будет с ними в порядке. Надеюсь. Я ввалил газ и ринулся в ближайший двор, чтобы объехать место сражения. «Давай, Опа, поднажми, мы еще можем их догнать!» Материализовалась Фая и, усевшись на торпеду, вперилась взглядом в лобовое стекло. «Обязательно догоним!» — процедил я.